Труп проскачивался на ветру, и казалось, что он размахивает руками, жестикулирует, предупреждая пришельцев об опасности. Эта дикая пляска была настолько страшной, что у Гарбера волосы встали дыбом. Ему припомнилась картинка на экране дисплея «Хищник, убивающий четверых агентов бюро, его коллег, одного за другим, как мясник». У него появилось желание отдать приказ водителю разворачиваться и уезжать отсюда. Люди уже наверняка погибли. Наверняка. Дач отодвинул Гарбера плечом и молча направился в кузов. За ним также молча пошел лейтенант Херриган. Гарбер не мог отвести взгляд от болтающегося в воздухе трупа. И в какой-то момент ФБРовец почувствовал ужас. Не от уже случившегося, а от того, что могло произойти. Например, он сам может погибнуть, и его голое освежеванное тело будет вот так же висеть, отплясывая танец смерти в потоках ледяного ветра. Этим парням дачу и Херригану проще. Они уже сталкивались с этим, а он? Он, который в своей жизни никого не убил, и вдруг воевать с хищником? Мысли неслись диким галопом, навивая все более страшные картины. Гарбер подумал о том, что, возможно, он будет еще жив, когда хищник начнет сдирать с него кожу. И тогда боль окажется настолько сильной и материальной, что ее можно будет почувствовать на ощупь. Или, скорее всего, его разум не выдержит подобного, и он сойдет с ума. За спиной послышался какой-то треск, и Гарбер, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Дач деловито сорвал замок с одного из ящиков, распахнул крышку и извлек М-16. «Господи, Дач, что же вы делаете?» – спросил ФБРвиц, Впрочем, не слишком энергично. «Мы же договорились использовать азотное оружие». «Что-то я не припомню, когда это произошло. Голландец даже не счел нужным посмотреть на него». Гарбер ощутил вялое возмущение. «Черт возьми, Шефер, вы же сказали, что я прав». «Я не говорил этих слов», – возразил дач, загоняя патрон в патронник и передавая автомат полицейскому. «У вас плохая память, Гарбер. Я сказал, в основном вы правы». Он взял еще один М-16, вставил обойму, передернул затвор и, улыбнувшись, закончил. Но я вовсе не имел в виду оружие. «Черт вас подери, Датч!» – ФБРвец покраснел. «Вы переворачиваете факты, как это удобно для вас». «Разве?» Голландец рассовал по карманам запасные обоймы и принялся открывать ящик с гранатами. «Хотя, пожалуй, в этом вы все-таки правы». «Шефер!» – заорал Гарбер, выходя из себя. «Я запрещаю вам делать это! Здесь мое ведомство, и я запрещаю брать оружие!» Брэдли поднялся со своего сидения и потянулся к дачу но вынужден был остановиться, поскольку в лицо ему ткнулся полуавтоматический кольт, и голос Херригана произнес со зловещей мягкостью. «Я тебе не советую этого делать, сынок». Бредли замер, а полицейский продолжил. «Торопливость иногда может довести до беды. Запомни это, сынок, и постарайся никогда не забывать». «Вы ответите за это, Шефер!» – зло процедил Гарбер. «Наверное», – пожал плечами дач. Он выпрямился и посмотрел на ФБРовца. «Я не знаю, зачем вы здесь, но я для того, чтобы спасать людей. Людей спасать Гарбер, а не умирать вместе с ними. Ясно? И меня вовсе не интересует, какие планы у вашего ведомства. Мне плевать, хотите вы захватить хищника или убить. Но если я смогу достать этого ублюдка, то я его достану. Только боюсь, что тогда для бюро ничего не останется». «Кстати...» Крышка очередного ящика полетела в сторону, и голландец принялся нагружать карманы гранатами. «Если вам интересно, что думает по этому поводу мой напарник, можете спросить сами. Хотя сомневаюсь, чтобы его точка зрения сильно расходилась с моей». «Он прав, Гарбер», – Майк все еще держал пистолет у головы Брэдли. «Но если необходимо, я выскажусь. Специально для вас». «Нет, спасибо», – буркнул тот. Дач закончил вооружаться и, подхватив М-16, повернулся так, чтобы держать всех четырех ФБРовцев на линии огня. «Твоя очередь, напарник», сообщил он, «а я пока покараулю этих ребят». «Окей», – Майк улыбнулся и запустил руку в ящик с гранатами.